леггкую как кружево украшали агаты, сердалики, яшма и лазури. А когда над холмом взошла луна, ее лучи проникли сквозь резьбу, и густые тени легли на землю узором черного бархата. Оббиженный, сонный, и голодный маугли все же не мог не смеяться, когда обезьяны начинали в двадцать голосов твердить ему, как они мудры, сильны и добры. и как он неразумен, что хочет с ними расстаться. Мы великие, мы свободны, мы достойно восхищения, достойно восхищения, как ни один народ в джунглях. Мы все так говорим, значит, это правда, кричали они.